Глава восемнадцатая. Выехав по адресу данному администраторам клиники, Райли, как обычно, была в ужасе от необходимости разговаривать с семьями или супругами жертв. отчего то она чувствовала, что сегодня все будет еще хуже, чем обычно, хотя похищение только-только состоялось. Возможно, на этот раз мы найдем ее раньше, чем он ее убьет, сказала она. Если команда по сбору улик найдет что-то на этого типа, ответил Билл. Почему-то я сомневаюсь, что он окажется в нашей базе. Образ, который сформировался в голове у Райли, не был похож на образ обычного преступника. Все это было глубоко личным для убийцы. Но почему, она не могла понять. Но была твердо уверена, что разберется. Только нужно сделать это достаточно быстро, чтобы остановить ужас и муки, которые Синди испытывает прямо сейчас. Больше никто не должен терпеть боль от того ножа. или испытывать страх в той кромешной темноте, или ужас обжигающего пламени. «Райли», — резко сказал Бил, — «это вот здесь». Райли резко вернулась в реальность. Она остановила машину у тротуара и осмотрелась по сторонам. Район был немного обветшалым, но от этого только более теплым и уютным. Здесь в основном было дешевое жилье, где молодые люди, не имеющие много денег, могли жить и осуществлять свои мечты. Конечно, Райли понимала, что район не останется таким. Его облагораживание, без сомнения, вот-вот должно было начаться. Может быть, это пойдет на пользу их местной картинной галереи. Только бы девушка вернулась домой живой. Райли и Билл вышли из машины и подошли к маленькой витрине галереи. В ней виднелась красивая металлическая скульптура, а спереди висела табличка «Закрыто». Квартира пары располагалась вверх по лестнице. Райли позвонила в дверь, и они с Биллом подождали несколько минут. Она пыталась угадать, кто откроет им дверь. Когда дверь открылась, она с облегчением увидела приветствующее ее, сочувствующее лицо специалиста по помощи жертвам ФБР Беверли Чатик. Райли и раньше работала с Беверли. Та была хорошим специалистом и занималась этой работой уже около 20 лет, прекрасно справляясь с безутешными жертвами и их семьями. «Нам нужно задать несколько вопросов мистеру Маккинону», — сказала Райли. «Я надеюсь, он готов к этому?» «Да», — ответила Беверли. «Но вы на него сильно не давите». Беверли отвела Билла и Райли наверх, в маленькую квартирку. Весёлая, украшенная множеством прекрасных картин и скульптур, Райли она показалась душераздирающей. Люди, которые здесь жили, любили жизнь во всем ее многообразии. Неужели этому пришел конец?» У нее заболело сердце за юную пару. Натаниэль Маккинан, мужчина лет под 30, сидел в комнате, которая одновременно являлась спальней и гостиной. Его долговязая фигура, разбитая горем, выглядела особенно тоскливо. Беверли мягко окликнула его. «Натаниэль, пришли агенты Пейдж и Джеффрис». Парень с надеждой во взгляде посмотрел на Билла и Райли и проговорил хриплым от отчаяния голосом. «Вы нашли Синди?» С ней все хорошо, она жива. Райли понимала, что не должна давать парню напрасную надежду, и была очень благодарна Беверли, что та была рядом, и уже нашла с убитым горем мужем общий язык. Беверли села рядом с Натаниэлем Маккиноном. Пока еще никто не знает Натаниэль, сказала она. Они пришли, чтобы помочь. Бил и Райли сели неподалеку. Райли спросила: Мистер Маккинен. «Говорила ли ваша жена в последнее время, что ей кажется, что ей угрожают, или что ей страшно?» Он молча помотал головой. Билл вклинился в разговор. «Это сложный вопрос, но я должен его задать. Есть ли у вас или у вашей жены какие-либо враги? Кто-то, кто желает вам зла?» Муж, казалось, трудом понимает вопрос. «Нет, нет», — пробормотал он. «Слушайте, в моей работе иногда случаются конфликты». но это просто мелочи, ссоры между художниками. Это не те люди, которые могли бы...» Он остановился посередине предложения. «И все они любят Синди», — закончил он. Райли отметила его беспокойство и неуверенность в правильности использования настоящего времени. Она почувствовала, что расспрашивать этого человека бессмысленно и, возможно, даже бестактно. Наверное, им с Биллом следует закругляться и оставить ситуацию в надежных руках Беверли. Тем временем Райли осматривала квартиру, стараясь наткнуться хоть на малейшую зацепку. Ей не нужно было говорить, что у Синди с Натаниэлем Макинан не было детей. Их квартира была слишком маленькая, а окружающие предметы искусства никак не были защищены от детей. Однако она подозревала, что их ситуация отличалась от той, которая была у Маргариты Роя Геррати. Райли чувствовала нутром, что Синди и Энтониэль по собственной воле не заводили детей, и это было лишь временно. Они ждали более подходящего момента, когда у них будет выше доход, больше дом, более размеренный образ жизни. «Они считали, что у них полно времени», — думала Райли. Она вернулась к мысли о своем предыдущем умозаключении, что убийца выбирает жертв среди матерей, и снова задумалась, как могла так ошибиться. Что-то еще прояснилось для нее в этой квартире. Она не увидела нигде фотографий Натаниэля или Синди. Это не было особенно удивительным. Будучи парой, им было более интересно творчество других, нежели изображение самих себя. Они ни капли не были зациклены на себе. И все же Райле хотелось получше узнать Синди. «Мистер Маккинан спросила она осторожно, «у вас не найдется недавних фотографий вашей жены». Он безучастно посмотрел на нее на мгновение, затем его выражение прояснилось. «А, конечно», — сказал он, — «у меня в телефоне как раз есть подходящее». Он открыл фотографии на мобильном и передал его Райли. У Райли сердце подпрыгнуло в груди, когда она увидела это. Синди Маккинан сидела с трехлетней девочкой на коленях. Как она сама, так и ребенок светились от радости, держа в руках красиво одетую куклу. Райли снова смогла дышать только через несколько секунд. «Похищенная женщина, ребенок и кукла. Здесь не может быть ошибки, по крайней мере, явной. Между этой убийцей и куклами должна быть связь». «Мистер Маккинон, кто этот ребенок на фотографии?» спросила Райли так спокойно, как только могла. «Это племянница Синди, Гейл», ответил Натаниэль Макинан. Ее мать — сестра Синди, Бекки». «Когда была сделана эта фотография?» — спросила Райли. Мужчина задумался. «Думаю, Синди отправила ее мне в пятницу», — сказал он. «Да, точно тогда». «Тогда был день рождения, Гейл. Синди помогала сестре организовать вечеринку. Она отпросилась с работы пораньше ради этого». Райли сражалась со своими мыслями, не будучи уверенной какое-то время в том, какой вопрос задать следующим. «Эту куклу Синди подарила племянница? – спросила она. Натаниэль кивнул. Гейл пришла в восторг. Это очень порадовало Синди. Она любит видеть Гейл довольной. Эта девочка ей почти как дочь. Она тут же позвонила мне, чтобы рассказать. И тогда же послала фотографию. Райли с трудом могла говорить спокойно. «Очень красивая кукла. Я понимаю, почему Гейл пришла в такой восторг». Райли немного застыла в раздумьях, уставившись на изображение куклы, как будто та могла рассказать ей все, что ей хотелось узнать. Безусловно, эта нарисованная улыбка, эти пустые голубые глаза знают ответ на ее вопросы. Но она даже не знает, что спросить. Краем глаза она видела, что Бил пристально на нее смотрит. Почему жестокий убийца наряжает своих жертв как кукол? Наконец Райли спросила, «Вы знаете, где Синди купила куклу?» Натаниэль выглядел искренне изумленным, Даже Билл удивился. Без сомнения, он пытался угадать, к чему ведет Райли. Но правда была в том, что Райли сама не знала этого точно. «Не знаю», — сказал Натаниэль. «Она мне не говорила. Это важно?» «Я не уверена», — призналась Райли, «но думаю, что может быть и важно». Натаниэль заволновался еще больше. «Я не понимаю, к чему это все. Вы думаете, мою жену похитили из-за куклы?» «Нет, я этого не говорила», — сказала Райля, стараясь звучать спокойно и убедительно. Конечно, она понимала, что именно это она и сказала. Она действительно думала, что его жена могла быть похищена из-за куклы маленькой девочки, хотя это и не имело никакого смысла. Натаниэль был заметно подавлен. Райли увидела, что специалист по работе с жертвами, Беверли Чадик, сидящий неподалеку, тревожно на нее смотрит. Едва заметным кивком головы, Беверли попыталась донести до Райли, чтобы та была поосторожней с расстроенным мужем. Райли снова вспомнила, что разговоры с жертвами и их семьями не были ее сильной стороной. «Мне нужно быть аккуратней», — сказала она себе, но она также ощущала крайнюю необходимость торопиться. В плену находится женщина. В клетке она или связана, неважно. Жить ей осталось недолго. Разве можно сейчас воздерживаться от любого способа узнать информацию? «Есть ли какой-то способ выяснить, где ее купила Синди?» — спросила Райля, стараясь говорить мягче. «Просто, на всякий случай, если нам это понадобится». «Мы с Синди сохраняем кое-какие чеки», — сказал Натаниэль, «для расчета вычета налогов». «Я не думаю, что она стала бы сохранять чек на семейный подарок, но я поищу». Натаниэль подошел к шкафу и достал коробку из-под обуви. Он снова сел, открыл коробку, которая была битком набита разными чеками. Он стал проглядывать их, но его руки дрожали. «Думаю, я с этим не справлюсь», — сказал он. Беверли мягко забрала у него коробку. Все нормально, мистер Маккиннон», — сказала она. «Давайте я посмотрю». Когда Беверли стала перебирать содержимое коробки, Натаниэль был уже готов расплакаться. «Ничего не понимаю», — сказала убитым тоном. «Она просто купила подарок. Это могло быть что угодно, откуда угодно. Я думаю, что она рассматривала разные варианты, но в конце концов остановилась на кукле». Райли стало плохо. Каким-то образом то, что Синди Маккинон выбрала именно куклу в качестве подарка, и привело ее к трагедии. «Была бы она сейчас дома, живая и счастливая, выберя она мягкую игрушку». «Пожалуйста, объясните мне, что значит вся эта история с куклой», настаивал Натаниэль. Райли знала, что парень более чем заслуживает объяснений, но не могла придумать мягкого способа их изложить. «Я думаю», — начала она сбивчиво, «что похититель вашей жены может быть помешан на куклах». Она заметила реакцию всех присутствующих в комнате. Билл покачал головой и уставился в пол. Беверли в шоке замерла на мгновение. Натаниэль уставился на нее с видом безнадежного отчаяния. Почему вы так думаете? спросил он сдавленным голосом. Что вы о нем знаете? Почему вы не рассказываете мне все? Райли пыталась найти обнадеживающий ответ, но она уже видела зарождающееся осознание в его глазах. Он делал так и раньше, верно? сказал он. Были и другие жертвы. «Это как-то связано с...» Натаниэль изо всех сил пытался вспомнить. «О, Боже!» — сказал он. «Я читал об этом в новостях. Серийный убийца. Он убил других женщин. Их тела были найдены в парке Мосби и в национальном парке у Дагита, и ещё где-то, под Белдингом». Он согнулся пополам и начал бесконтрольно всхлипывать. «Вы думаете, что Синди — его следующая жертва?» — заплакал он. «Вы думаете, что она уже мертва?» Райли настойчиво помотала головой. «Нет», — сказала она, — «мы так не думаем». «Тогда как вы думаете?» У Райли в мыслях была суматоха. Что она может ему рассказать? Что, вероятно, его жена еще жива, но до смерти напугана? И что скоро ее будут жестоко мучить и калечить? И что ее будут резать ножом до тех пор, пока Синди не будет спасена или мертва, смотря что окажется раньше?» Райли открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Беверли наклонилась и положила руку на ладони Райли. Лицо специалиста излучало добродушие и дружелюбие. Однако пальцы были довольно цепкими. Беверли медленно, как будто с ребенком заговорила. «Я не могу найти чек», — сказала она. «Его здесь нет». Райли поняла, что хотела сказать Беверли. Своим взглядом Беверли говорила ей, что опрос вышел из-под контроля и что им пора уходить. «Я все сделаю», — едва различимо проговорила Беверли. Райли прошептала ей в ответ. «Спасибо. Прости меня». Беверли улыбнулась и сочувственно кивнула. Натаниэль сидел с опущенным на руки лицом. Он не поднял его даже тогда, когда Райли и бил встали, собираясь уходить. Они вышли из квартиры и, спустившись по лестнице на улицу, забрались в машину Райли. Однако она не спешила ее заводить. Она чувствовала, что и в ее глазах появляются слезы. « Я не знаю, куда ехать, — думала она. я не знаю, что делать. Ей казалось, что последние несколько дней у нее перед глазами проходит вся ее жизнь. Эти куклы бил, сказала она. ей хотелось донести свою новую теорию до себя не меньше, чем до него. Это определенно как-то связано с куклами. «Ты помнишь, что нам сказал Рой Герати в Белдинге?» Бил пожал плечами. Он сказал, что его первая жена, Маргарет, не любила кукол, что они расстраивали ее, что иногда она плакала из-за них. «Да, потому что не могла иметь своих детей», — сказала Райли. Но он сказал и кое-что еще. Он сказал, что у них полно друзей и родственников, у которых есть дети. Он сказал, что ей постоянно приходилось ходить на вечеринки будущих матерей. и помогать с днями рождения малышей». По выражению лица Билла, Райли видела, что он начинает понимать. «Так что ей иногда приходилось покупать куклы», — сказал он, несмотря на то, что они расстраивали ее. Райли ударила по рулю кулаком. «Они все покупали куклы», — сказала она. «Он видел, как они покупают куклы, и он видел, как они покупают куклы в одном и том же месте, в одном магазине». Бил кивнул. «Нам нужно найти этот магазин», — сказал он. «Верно», — сказала Райли. «Где-то в районе площадью более двух с половиной тысяч квадратных километров есть кукольный магазин, в который ходили все похищенные женщины. И он в том числе. Если мы сможем найти магазин, возможно, всего лишь возможно, что мы найдем и его». В этот момент у Билла зазвонил телефон. «Слушаю», — сказал он. «Да, агент Волдер, это Джеффрис». Райли подавила стон. Она гадала, какие еще преграды им придумал Волдер. Она увидела, что у Билла открылся рот от удивления. «О, Господи!» — сказал он. «Господи! Хорошо, хорошо, сейчас будем». Бил закончил телефонный звонок и в полном шоке уставился на Райли. «Волдер и эти дети, которых он приводил», — сказал он. Им удалось его поймать.